понять себя, понять свой смысл. На лекциях меня почти всегда спрашивают: если многие законы нашего существования осознать нельзя, то как же можно понять, правильно ты живёшь или нет? В нужном направлении движешься по жизни или в ложном? Понять это действительно невозможно. Мешает тот самый доказывающий, живущий в вашей голове, который будет предоставлять вам любые аргументы в пользу того, что ваша жизнь правильна или наоборот неправильна, в зависимости от того, что вы хотите доказать. Только пожелай, и доказывающий докажет что угодно. Об этом доказывающем, который живёт в голове любого человека, мы много говорили в первой книге психофилософии. Этот доказывающий обосноет что угодно. Нет ничего такого, что человек не мог бы себе доказать. Что захочет, то и докажет. А в наших чувствах никакого доказывающего нет, поэтому правильность, неправильность жизни проще ощутить, чем понять. Гармония, соответственно, как и дисгармония жизни это ощущение, а не понимание. Чувство дисгармонии в жизни проявляется понятно по-разному, поскольку каждый из нас уникален. Но обобщая, можно сказать, что это ощущение некой тяжести того, что в народе называют камень на душе. И если это ощущение есть, нужно разбираться с тем, откуда оно появилось и как с ним бороться. Итак, человек, который пришёл к вам, ощущает камень на душе. Очень часто он говорит, что устал, что работа дается ему с трудом и так далее. Как ему помочь? Представим, что в семье рождается ребенок. Родители не спят ночами, невероятно устают, от недосыпа у них слепаются глаза, подчас они становятся раздражительными. Но тяжести того самого камня на душе у них нет. И если вы зададите им вопрос «вы, Правильно ли идёт их жизнь, можно не сомневаться, что они ответят утвердительно. Почему? Потому что в их нелёгкой жизни есть смысл. Они могут осознавать это или не осознавать, но именно смысл, то есть понимание правильности пути приносит в жизнь гармонию. У человека, который пришёл к вам за советом, почти наверняка этот смысл утерян. В отличие от уставших родителей, он вряд ли сможет ответить на вопрос, зачем произошли те или иные события, которые привели его к вам. Именно зачем, то есть с какой целью, а не почему, по какой причине. Человек устает не от тяжести событий, а от их бессмысленности. Разве нет усталости от тяжелой работы? Есть, есть. Но она легко побеждается, например, сном или отдыхом. А вот камень на душе не исчезнет, сколько не спи. Он уничтожается только одним – пониманием смысла. Замечу еще и еще раз – смысл этот существует всегда. Не бывает такого события или поступка, которые прошли бы просто так. Все имеет какое-нибудь значение. Важно его распознать. Альберт Эйнштейн был убежден, человек, который считает, что его жизнь и жизнь его собратьев лишена смысла, не просто несчастлив, но еще и практически не приспособлен к жизни. Примечание. Эйнштейн. Как изменить мир к лучшему? Москва. Алгоритм. 2013 год. Страница 16. Конец примечания. Чудесные слова. Чудесные слова. Мы привыкли дома, что разговоры о смысле жизни это такие теоретические изыски для умников. А нет. Дело-то практическое.